Они вернулись только под утро, в сером рассветном полумраке, крепко держась за руки и не пряча друг от друга глаза. Возле двери в их покоичек Тамир внезапно остановился, развернул девушку к себе и накрыл губы жадным поцелуем. "Ты жена теперь мне", сказал он, оторвавшись. "Понимаешь?" Она в ответ кивнула и сразу же спрятала покрасневшее лицо на его груди. Когда они зашли в коморку, их услышала чутко спящая Лисана, приподнялась на локте, окинула сонным взглядом растрепанных босых с опухшими губами и счастливыми лицами. Не утаилось от девушки и то, что подруга куталась в накидку Тамира, а сквозь складки ткани был виден рукав рубахи с сорванными завязками. Выученица Клесха резко села и ахнула. «Любились! Любились, глупые! С ума вы спятили! Донатес же тебя закопает! А ты, ты чем думала? Что, если дитё приживёте?» Она растерянно и гневно переводила синие глаза с одного на другую, словно ожившая совесть, требующая немедленного ответа. Лишь после этих её слов Айлиша окончательно поняла, что случилось между ними с Томиром, и с опозданием испугалась. Но парень упрямо насупился, положил твёрдую ладонь на плечо целительнице и сказал глухо: "Она мне теперь жена, перед людьми и хранителями. Этого даже донатас изменить не может". Лисана в ответ горько покачала головой. "Какая жена? А думайся. Вас, если прознают в блуде, обвинят и кнутами вытянут обоих, чтобы дурь в голову не лезла". Тут не то место, чтобы правду искать. Под этим яростным, но справедливым напором Тамир слегка сник, тоже начиная понимать, что в цитадели никто их благословлять на счастливую жизнь не будет. Даже если найти молельника и обручиться, крефы не признают такой союз. Выйдет куром на смех. Парень помрачнел. Лисана вымоченно улыбнулась. «Буязно мне за вас». «Не приведи хранителя, креф твой дознается. Не даст он вам жизни». Тамир глухо ответил. «Может, ему недолго моим крефом быть? Мне еще одеяния колдуна не дали, так что...» В этот самый миг, словно в насмешку над его словами, распахнулась дверь покойчика, и на пороге возник старший выуч Донатаса, Велиш. «На вот!» — он протянул молодшему стопку серой одежи. Наставник велел переодеться. Тамир отдёрнул протянутую было руку, словно обжёгся. Серое облачение полетело на пол. "Ты чего?" опешил старший. "Это не моё", с горьким предчувствием непоправимой беды сказал юный послушник. "Спятил?" рыкнул велешь. "Коли дали вздевай!" и к наставнику бегом. С этими словами молодой колдун ушёл. "Я что же?" на узник Тамир застыл, невидяще глядя в пустоту. "Крефы не ошибаются", тихо сказала Лисана, вспоминая, как Самара потерялась, когда Клеск дал ей чёрное платье. "Сходи к наставнику", помертвевшим голосом прошептала Айлиша. "Вдруг велешь, чего напутал?" Её избранник медленно, словно во сне, перешагнул через валяющуюся на полу серую одежду и на деревянных ногах вышел из покойчика.